Глава 16 Придирчиво осмотрела себя в зеркало. Щека выглядела нормально. Даже сняк сошел. Только если приглядеться, заметишь желтый кант. На ногу тоже не жаловалась. Однако муж настаивал, чтобы я ехал в экипаже, а не верхом. Но я его переубедила. Зимняя дорога хороша для всадника. По горам на четырех колесах далеко не уедешь. Сегодня день белых хлопьев. А через десять дней прием. Платье готово. Портниха вносила последние изменения после финальной примерки. Получилось красиво, но я не радовалась. Сердце тревожило из за Аарона и саму себя. Пока все спокойно. Не кружат над головами дракона. Не стоят под стенами люди графа. Но не затишили это перед бурей. Герцог утверждал, народное волнение подавлено. Он уезжал на пару дней. Вернулся ночью. По словам Инги, злым и усталым. И Стильды. Она осталась с ним до утра. В одной или разных комнатах спрашивать не стало, но добрые люди все равно донесли. За завтраком мы с леди не встретились, муж ни словом о ней не обмолвился. Подумав, решила, что блондинку в пору пожалеть. Использовали и выбросили за ворота. Прежде она тайком не уезжала. Ладно, у мужчин существуют особые потребности. Аран быстро их удовлетворил и все. Зато к утру морщины разгладились, муж даже кратко поведал о карательной кампании. А Тильди ничего не спросила. Не было ее. Да и леди Клани с той ночью больше не появлялась. Увидимся мы только сегодня. Муж попросил ее сопровождать меня. Странный выбор телохранителя. Или наоборот, разумный. Бунтовщики не посмеют напасть на свою. Но зачем гадать? Нужно ехать. Только последнего совсем не хотелось. Мучило меня нехорошее предчувствие, до да последнего тянуло со сборами. Делиться соображениями с мужем не стало. Засмеет. Аарон и какое-то женское предчувствие. Опять же, едем с целым отрядом. Ничего не случится. Мнительная я стала и нервная. Север? Госпожа, милорд уже дважды спрашивал. Вернул в реальный мир голос Инги. Кивнула. Пусть несет меховую горжетку. На улице холодно? В самый раз. В ратуше, когда сниму шубу, поможет не замерзнуть. Ну как я? В последний раз осмотрела себя, уделив внимание не лицу, а наряду. Теплой шерстяной... Тем не менее, он смотрелся модно. Сшит точно по фигуре. Я в нем как мужчина в калете. И подчеркивал тонкую талию. Цвет темно-зеленый. С некоторых пор увлечение светлыми размытыми оттенками осталось позади. Вроде все в порядке. В сочетании с пушистым светлым мехом и вовсе великолепно. Только отражение не радовало. Не так давно и Верри подавили бунт. Пусть мелкий. Участвовал в нем десяток людей. Но все же. Подумать только я, которая всегда рвалась из клетки, готова была запереть себя в ней. Но герцогине эхом не прячется по углам. Инга подала шубу, и я направилась к лестнице. Не слишком много ли меха? С другой стороны, тут север. Понятие дурного тона размыто. Выражение лица мужа свидетельствовало о том, что еще минута опоздания, и мне пришлось бы туго. Смягчило его недовольство улыбкой и приняла протянутую руку. Мы впервые выезжали вместе. «Удержитесь в седле!» Сомнение шепнул Аарон. «После случившегося никто бы не осудил. Удержусь». «Вот еще. Мы это уже обсудили. Никакого экипажа. Тут я проявила характер. И заработала пару очков в глазах герцога». «Если это пустая бравада, то не стоит». Аарон продолжал считать меня больной. «Сам же говорю. Верри только немычные и пользуется повозками. Я себя таковой не считала. Бедро практически не болело. Но я немного лукавила. Но столь ли это важно?» Иных причин для беспокойства тоже не видела. Да и супруга-наместника эффектнее смотрится на коне, а не в тряском экипаже. Ради чего я одевалась, вертелась перед зеркалом. В кратчайшие сроки пошила новую амазонку. Черновой вариант сделали без примерки, по сохранившимся в мастерской замерам. Когда я приезжала в Эр, его подогнали по фигуре. «Мне нужна практика, милорд. Разве можно научиться хорошо ездить во дворе? К тому же, когда вы рядом, я в полной безопасности». Немного лести никогда не помешает. Вот и теперь она подействовала на мужа. В глубине души ему хотелось видеть меня в седле. Крыльцо устилало легкое белая покрывало снега. День полностью оправдывал свое название. Осторожно ступая, чтобы не подскользнуться, спустилась вслед за Аароном. Его коня уже подвели, а вот коржика я не видела. Зато узкий двухместный экипаж заметила сразу. Его подали к самому крыльцу. Едва ли дверцу не распахнули. Ну и как это понимать? Нахмурившись, уставилась на слуг. Те, в свою очередь, принялись искать молчаливого одобрения у господина. «Убрать», — распорядился Аарон, — «оседлайте леди коня». Заскрипели колеса, экипаж укатил к службам. Сложив руки на груди, благо герцог уже отпустил, терпеливо ждала. Муж воспользовался минутами промедления для дела. Никогда прежде я не видела, как создаются магические письма. Процесс оказался захватывающим. Я испытала поистине детский восторг. Аарон раскрыл ладонь и провел над ней свободной рукой. Крохотный вихрь закружился над кожей, осел на нее серебристой пылью. Частички ложились плотно друг к другу, образовав подобие бумаги. Очередное движение, и пыль застыла, превратилась в искрящийся лист. Чернила для него не потребовались, их заменяла магия. С кончика указательного пальца супруга сорвался синий дымок, напоминавший гигантскую запятую. Герцог водил ногтем по листу, и на нем проступали созданные дымкой буквы. «Арон не заслонял написанного, но я не могла прочитать ни слова, алфавит незнакомый, ни озландский». Закончив, муж подбросил импровизированную бумагу. Она разлетелась все той же серебристой пылью и унеслась неведомые дали. «Нужно кое-что подготовить», – таинственно пояснил супруг. «Я не оставляю пощечины без ответа, удары тем более. Могущество Гвира уже пошатнулось. Я немного потрепал его земли и изрядно сократил число сторонников. На армию теперь не хватит». Заодно разрушил портал, чтобы у Натана не возникло соблазна пробраться в Эйр. В замке, тот самый, через который провела меня Тильда. Нет, но я и до него доберусь, если потребуется. Пока меня интересовали прочие недовольные. Чаша терпения переполнилась. Они первыми устроили провокацию и поплатились. Одним родом стало меньше. Теперь остался граф Гвир и его армия. Но и эту проблему я устраню. Посмеют выступить с обвинениями? Сам признает себя изменником короны. Тем временем оседлали коржика. Аарон помог мне сесть в седло, расправил юбку. Надеюсь, Арсена это видела. Пусть во всех красках распишет госпоже. При мысли о Тильде во рту образовался кислый привкус. Скоро мы встретимся. Она присоединится к нам на подъезде к Эйру. Лучше бы отказалась, сославшись на болезнь. Я бы так и поступила, если бы со мной обошлись, как с уличной девкой. Или они не кувыркались в постели. Слуги шушукались лишь об общей спальне. Про простыни не говорили ни слова. Но кого я обманываю? Для иных целей Аарон пригласил бы в кабинет. «Вы хмуритесь, хотя все сделали сообразно вашим желаниям». Вынырнув из пучины тяжких размышлений, обернулась к мужу. «Давно ли меня стало волновать, с кем он спит? Давно ли я начала обманывать себя, утверждая, будто мне совершенно все равно?» «Да. С одной стороны, я жалела Тильду. Но с другой...» Лучше бы она держалась от Арана подальше. Улыбнулась, понимая. Очередной разговор о леди Клане обернется ссорой. Не мне указывать, с кем герцогу проводить ночи. Ни одна жена не наделена подобным правом. И самое поразительное. Меня действительно больше волновала ее близость с Араном, нежели политические козни. Воистину, женщина не мыслит дальше своего мирка. Так, всего лишь страшусь будущего. Напрасно, Элеонора. Будущее меняют. если оно не устраивает». Аарон принял хлыст из рук слуги. «Точно такое же вручили мне». Убедившись, что все в порядке, герцог тронул поводья. Описав полукруг, процессия миновала первые ворота. День обещал быть погожим, благоприятным для гуляний. Снежные тучи остались за перевалами, на солнце набегали лишь легкие облачка. Не очень морозно. Не хочется обвязать лицо шарфом. Инга утверждала, такая погода продержится недолго, от силы недели две. После природа возьмет свое. Придет время вспомнить развлечения былых времен и заняться домашним хозяйством. Дров у нас хватало. Замерзнуть не боялась. Припасов тоже достаточно. Не умрем с голоду во время буранов или трескучих морозов». Вопреки обыкновения, герцог не ехал в первых рядах, пропустив охрану и примерил шаг своего коня к находе моего коржика. Именно поэтому не он, а дозорные первыми углядели Тильду. Она не утерпела, выехала нам навстречу. Не на драконе, на обычной лошади. И если прежде молчание не мешало, то теперь оно стало в тягость. Арн развлекать женщин не собирался, а обсудить нам с Тильдой было нечего. Во всяком случае, такого, что можно говорить при посторонних. Спустившись с гор, перешли на рысь. Снег россыпью бриллиантов разлетался из-под копыт. Эйр показался на горизонте неясной дымкой, но вскоре его башни обрели четкие очертания. Поймала себя на мысли, что город напоминал ощутившегося зверя. И ведь подходящее сравнение — Не только дома в нем суровы, но и жители. Примерно через час копыта уже стучали по старинным мостовым. Праздник преобразил эр, сделал более светлым, торжественным. Повсюду развесили гирлянды в форме поисков снежинок. Окна и ставни украсили разнообразными зимними рисунками и поделками. Даже на конфетти не поскупились. Белое, как и положено. Его разбрасывали из окон под ноги прохожим. Хандра и дурные предчувствия постепенно отступили, сменившись любопытством и, наконец, детским восторгом. Сначала я стеснялась улыбаться, но потом заливисто смеялась, сбрасывая с волос очередную бумажную гирлянду или искусственный снежок. Так весело. И люди вокруг доброжелательные, не замолкают, как прежде, при нашем появлении, только уважительно сторонятся. Они заняты праздником, им нет никакого дела до наместника и его супруги. То ли дело ярмарочные балаганы. Вон там, на небольшой площади, с питьевым колодцем, меряются силами мужчины. Кто перетягивает канат краснее от натоги? Кто ударяет молотом по специальной платформе? Она приделана к столбу с делениями и стрелкой. Чей удар выбьет большее число? Тот и победил. Нравятся сельские развлечения? Показалось, или вопрос тильды прозвучался с девкой? Мол, столичная штучка растеряла хороший вкус. Мне нравится искренность. А сельская она или дворцовая, неважно. Однако для вас это все. Как бы лучше выразиться. Низко. После театра вдруг такое. Леди Клани не унималась, добиваясь нелестного высказывания о своих соплеменниках. Но я раскусила ее игру и не собиралась давать повода для сплетен. Более того, я и в развлечениях участие приму. Пусть все видят. Супруга-наместника — невысокомерная ханжа. Наоборот, театр меня чрезвычайно утомил. Всегда одно и то же. Конкурс украшений любовниц и любовников. Само представление никому не интересно. Актеры даже не стараются. Мои слова задели Тильду. и она замолчала. Собственно, этого я и добивалась. Не зря упомянула любовниц. Аарон недовольно покосился, но промолчал. «Хорошо», — намек поняла. «Не стану больше задирать северянку. Но и она пусть меня не трогает». Отряд остановился у Ратошной площади, где обустроили главную площадку для гуляний, установили шатры с горячими напитками, помосты для жонглеров и глотателей огня. Испуганахало всякий раз, когда мужчины бесстрашно засовывали в рот горящие факелы. И охала, когда они выдыхали пламя. Напрасно Тильда причисляла меня к любительницам интеллектуальных развлечений. Как показала практика, народные казались мне гораздо притягательнее. Некогда я не смогла устоять перед гадалкой. Теперь рвалась посмотреть на девушек, исполнявших незнакомый танец. Во время него верхняя часть туловища оставалась неподвижна, двигались только ноги. Лишь изредка танцовщицы взмахивали руками. Дробь каблучков долетала даже сюда, до края площади. «Вы как малое дитя», — покачал головой муж, перехватив мой горящий взгляд. «Но этому краю не помешает наместница, интересующаяся местными обычаями. Наоборот, даже хорошо, что вам нравится». «Хорошо, а я ожидала наставлений. Если хотите, я могу научить Меледи Джаргу», — вступила в разговор Тильда. «Даже неумелое исполнение расположит к ней людей». учитывая обстоятельства. Она не закончила. Конец фразы повис в воздухе. Герцог кивнул. «Неплохая идея. Попробуем сыграть на любви к традициям». «Сколько лет Нордланд принадлежит Озланду, а его жители до сих пор не могут смириться?» «Пойдемте». Леди Клани спешилась без посторонней помощи и протянула мне руку. Выпросительно оглянулась на мужа. Тот разрешил. «Я буду неподалеку. Не бойтесь. Максимально грациозно?» Чтобы не ударить в грязь лицом перед соперницей, соскользнула на мостовую. Вроде обошлось. Ногу не подвернула, юбка не задралась. Покосившись на Арана, поняла, почему он в действительности отпустил меня с Тильдой. Ему требовалось спровадить женщин, чтобы спокойно заняться делами государственной важности. Не успела я сделать пары шагов, как он уже шептался со старшим офицером. Обижаться глупо. Я действительно помеха для некоторых разговоров. А Тильда с некоторых пор под подозрением. Нечего ей слушать, пусть лучше странному Джаргу научит. Моя решимость растаяла, когда выяснилось, что танцевать придется не в толпе, среди прочих, а на помосте, на глазах у всех. Очевидно, Тильда задалась целью меня опозорить, но отступать поздно, выказывать страх нельзя. Я сейчас тень мужа. Каждый мой промах его промах. Поэтому сдержанно, но приветливо поздравила жителей Эйра с праздником и заранее извинилась за неуклюжесть. Я человек новый. Из других краев. Но очень надеюсь стать со временем своей». Стоявшая рядом Леди Клани скептически хмыкнула. Ее настроение разделяла толпа снизу. «Никто мне не верил, но все пристально наблюдали. Как тут не оплошать? Люди ждали моих ошибок, чтобы позлословить. Глотатели огня и те потушили факелы в ожидании грациозного провала чужачки. Только вот витавшие в воздухе настроения раззадурили. Не расплачусь. Смогу». Тильда начала первой, показывая движение. Вопреки опасениям она не торопилась, будто действительно учила. Делала легко, не прилагая никаких усилий. Жарко у нее в крови. А вот мне приходилось тяжело. Но недаром первый бал в свое время не вылился в непосильное испытание. Совершив пару ошибок, я поняла принцип танца. Теперь дело за координацией и ритмом. Последний все убыстрялся, не давая даже короткой передышки. На лбу выступили бисеринки пота. Максимально сосредоточившись, отрешилась от всего на свете. Есть только музыка, танец и я. Награды стали робкие аплодисменты. Горожане оценили мои старания. Не ожидала от вас. В голосе Тильды звучало восхищение. Высшая похвала пожала плечами, не могла подвести мужа. Сиплое дыхание вырывалось из груди, ноги гудели, ушибленное бедро ныло. Но вместо гримасы усталости на лице застыла улыбка. Я сделала, я смогла. С помоста спускались под руку среди клани. Ушибки кидала себе знать. Я прихрамывала, но теперь могла бы и вовсе волочить ногу. Победа одержана. И какая? Хотелось скорее поведать о ней мужу. Аарон ведь даже не смотрел. И я поспешила через расступившуюся толпу к лошадям. Когда внезапно музыка смолкла, наступила вязкая тишина. В ней особенно отчетливо слышался странный гул. «Знаете, будто полотнище по ветру трепещет, только многократно усиленный». Первый среагировала Тильда. Она вцепилась в мое запястье и потащила обратно к помосту. Я попыталась вырваться, и получила шипящий ответ. «Дура, мне на тебя плевать, но Аран голову оторвет, если убьют». «Кого убьют? Меня? Почему?» Завертела головой в поисках врагов. На лицах людей застыл ужас, и смотрели они почему-то наверх. Я тоже запрокинула голову и оцепенела. Странный гул издавали крылья. Заслонив робкое зимнее солнце, к площади приближались драконы. Пятеро, но их хватило, чтобы посеять панику в рядах гуляющих. Все серебристые, словно сотканные из металла, с гигантскими крыльями и оперенными будто у птиц хвостами. Размерами они превосходили дракона Тильды. — Что это? — юркнув под помост, дрожащим голосом спросила я. — Даже Ледикла не напугана. Вон как напряглась, мне и подавно можно. — Ледяные! — заскрежетала зубами блондинка. — Те самые, которые якобы вымерли. Рафус учил кого-то ездить на них. Нужно спросить его, и мы все выясним. Высунулась из укрытия, но Тильда рывком отбросила обратно. «Идиотка, ты действительно ничего не соображаешь!» Нависнув надо мной, прошипела она. «И думаешь, будто дорога мне?» На последнее я не надеялась. Для не мечтала сделать герцога вдовцом, но только Рафу смог подсказать, кто привел сюда ящеров. Капрал здесь, муж прихватил его в качестве пажа, или как там прежде назывались люди, придерживающие стремя хозяину. «Я прекрасно знаю, кто это». Тильда осторожно выснулась из укрытия, чтобы оценить обстановку. Оставалось только понять, состоится ли бой. Там ваш брат, освободившись от хватки блондинки, тоже высунула голову. Леди Клани не мешала, оценивала диспозицию. Площадь опустела. Темнели сметенные людским потоком палатки. Разлился по снегу медленно остывающий пунш. Вдрогнула, когда совсем рядом упала тень и затаила дыхание. Помост — ненадежная защита. Магия снесет его в одно мгновение. Лучше не привлекать к себе внимания. Когти. Какие же они огромные. Напоминают орлины и будто сделаны из железа. Следом о землю ударился хвост. Вместо перьев у него тончайшие иголки. Они пучком расходились от центральной оси хвоста, тая смертельную угрозу. Удар такой спицы пронзит насквозь. Сердце пропустило удар, когда хвост исчез из поля зрения. Дракон развернулся или взлетел. Прошла минута, но доски не обрушились. Меня не сковало холодом. Выходит, нас пока не заметили. Чтобы не производить лишнего шума, обняла себя руками и устроила подбородок на коленях. Вовремя. Застучали зубы. «Преисподняя!» Внезапно выкрикнула Тильда и метнулась прочь, в самую гущу событий. Сначала хотела крикнуть вслед сумасшедшая, но потом вспомнила. Леди Клани ледяной маг. Да и сплакнули я, если она погибнет? Зажмурилась, но не могла представить себя со злорадной усмешкой над ее хладным телом. «Слишком я добрая». А вот за то, что блондинка бросила меня, злилась. Помнится, кое-кому поручили охранять герцогиню. Судя по звукам, на площади завязался бой. Во мне боролись страх и любопытство. В итоге победил здравый смысл. Каждую ситуацию нужно оценивать комплексно. А я понятия не имела, что творилось за пределами моего укрытия. Вдруг давно пора бежать. Нужно осторожно выглянуть и держать все под контролем. Нет ничего хуже неизвестности. Представшее передо мной зрелище одновременно пугало и завораживало. Вблизи ледяные драконы оказались еще прекраснее, только их портили маленькие усатые морды. Совсем не такие пристало иметь благородным ящерам. Один застыл неподалеку от помоста с поднятой лапы. Я все ждала, что он опустит ее, и потом догадалась. Дракон скован магией и безопасен. Воздух гудел от чар. Я видела волны заклинаний, гулявшие над площадью. Они напоминали северное сияние, о котором рассказывал учитель естественных и точных наук. Вся палитра приглушенных зеленых и синих оттенков. Сталкиваясь, они порождали брызги света. Странно, никаких взрывов, только треск и шипение. Мужа отыскало сразу. Он стоял отдельно от других, не прячась за наскоро возведенными баррикадами. Арна окружала подобие мыльного пузыря, от которого словно от сетки для игры в мяч отскакивали заклинания. Ладони герцога сияли, с них ежеминутно слетали молнии, языки пламени и черные сгустки, напоминавшие помесь клуб змей и шаровой молнии. Широко, устойчиво расставив ноги, Арн разил врагов, не позволяя приблизиться. Четно драконы парили над ним, плевались льдом, а их наездники магией. Тильда стояла неподалеку от наместника, такая же бесстрашная и сосредоточенная. Она наскоро убрала волосы в кичку, чтобы не мешались, и плела свои ледяные чары. Магическая удавка точно и безжалостно впивалась в кожу. Сбрасывала врагов вниз, где их ждала верная смерть. На моих глазах Ледиклани обрушила на мостовую дракона. Сколько же надо силы, чтобы превратить его в ледяную скульптуру? От соприкосновения с землей ящер разлетелся на множество блестящих осколков. Одного не понимала. Почему блондинка не воспользовалась ситуацией? Так просто под видом союзника подобраться к герцогу и... Сжала кулаки и замотала головой. Мысли материальны. не подсказывает Тильде. Но она и не думала нападать. Наоборот, стала чуть ли не спина к спине с араном Между ними пульсировал его магический щит. Выходит, леди Клани не собиралась убивать. Но почему? Там же ее брат. Разумеется, самого графа Гвира я не видела. Всего лишь предположила, что ледяных драконов привел он. Увы, солдаты оказались бесполезны в магическом поединке. Им оставалось только стрелять по крылатым ящерам и добивать раненых, если такие появлялись. Зато нападавшие, пользуясь своим превосходством, исправно косили ряды обитателей замка. В мою сторону никто не смотрел, и я беспрепятственно наблюдала за ходом боя, разумеется, соблюдая меры предосторожности, чтобы не подставить мужа и не оказаться в заложницах. Никак не могла понять, сколько драконов парят в воздухе. У страха глаза велики, поэтому казалось, что десятки. Но вот, наконец, смогла вычленить среди фейерверка магии и мелькавших теней головы ящеров. По ним и считала. Двое. Выходит, где-то лежало тело третьего. Изначально Эйр пугали пятеро. А всадников? С ними сложнее. Пришлось бы выйти и запрокинуть голову. Да хруста сжало пальцы. Пусть муж действительно окажется сильным магом. Ему действительно не зря дали грозное прозвище. Судя по крикам, оставшиеся драконы обратились в бегство. Следом полетели проклятия. Примечательно, не только мужские. Там она. Словно сквозь вату послышался голос Тильды. Окружающий мир словно отошел на второй план. В ушах гулко стучала кровь. Кто она? Потом сообразила. Я. Разгоряченный после боя Арон вытащил меня из укрытия. Испугавшись его бешеного взгляда, отчаянно вцепилась в столб. Не помогло. «Да все с ней в порядке», — нервно заверила Тильда. «Очевидно, Леди Клане не нравилась столь пристальная забота». Блондинка прислонилась плечом к сцене, волосы взмокли от пота, прическа растрепалась и напоминала воронье гнездо. На одежде темнели пятна крови и грязи. Но ранена ли сама Тильда, пока не понять. Муж перемазался меньше, но от него тоже разило не духами. «Спасибо», — Аарон коротко кивнул любовнице. «Всегда пожалуйста», — фыркнула она и посетовала. Даже плечи толком не размяла, вдруг рукопашной не дошло. Так она еще и дерется. Воистину, титул леди предполагал совсем другие занятия. «У нас богатый улов», — похвастался герцог. Он постепенно приходил в себя, из взгляда уходила сумасшедшенко. «Я планировал поступить иначе, но судьба подарила шикарный шанс поквитаться за вашу честь, Элеонора». Речь о тайном лагере графа Гвира. Месте, где он держит драконов. Что еще можно выведать у пленных? Я теперь видела их, крепко связанные, один без глаза, второй со свисающей плетью рукой. Они поступили в ведение старшего офицера. Тот чудом остался жив, Хотя руководил обороной. Муж убрал с алба влажные волосы и повел меня прочь. Только сейчас в глаза бросилась его легкая хромота. Аарон чуть подволакивал ногу, словно берег. Когда он шел медленно, это не бросалось в глаза. Но как только заторопился, сразу стало заметно. «Что?» Ощутив мой пристальный взгляд, герцог резко остановился. «Ничего», — солгала, опасаясь вспышки гнева. «Вряд ли супругу понравится, если я при свидетелях заговорю о его немощи». Поэтому запрокинула голову, якобы проверяя, не летят ли новые драконы. Последние вселяли ужас. Теперь даже за прочными стенами замка я не могла чувствовать себя в полной безопасности. И все же Аарон оказался настырным. Не давал сделать шаг, пока не отвечу на вопрос. Он осторожно, но настойчиво взял за подбородок. Развернул к себе. Боковым зрением уловила Атильду. Она хмурилась. Чтобы скрыть волнение, блондинка занялась волосами, но пальцы слишком резко дергали за пряди в попытках заплести косу. Если дальше так пойдет, леди Клани рисковала облысеть. Нога. Я ограничилась одним словом. Надеюсь, что муж поймет. Действительно ничего. Понял. Пустяк. Только моими стараниями, невежливо вклинилась в разговор Тильда. Она ревновала. Леди Клани могла сколько угодно лгать об отношениях с Араном, но выдала себя с головой. Да северянка готова меня растерзать. И все потому, что я посмела проявить заботу, а супруг — заметить ее. «Вы сомневаетесь в моих способностях?» — поднял брови герцог. В воздухе запахло грозой. Ни один мужчина не потерпит ущемления самолюбия. Намеков на то, что выиграл исключительно благодаря женщине, леди Клани быстро загладила ошибку. Сомневавшиеся давно мертвы. Она указала на бездыханные тела. Я всего лишь вовремя отразила заклинание. «Согласитесь!» Воевать с тарапиной легче, чем с одной ногой. Одной ногой ужаснулась я. Волнение сжало руку мужа. Потом, опомнившись, отступила, но поздно. Аарон усмехнулся, а Тильда помрачнела еще больше. Однако подойти она не решилась, сохраняла дистанцию. Испугались, значит. Голос герцога обволакивал, а глаза лучили с довольством. А как же желание скорее овдоветь? Помнится, во всеми силами противились нашему браку. Милорд выдвинул ультиматум. Любая девушка поступила бы так же. Я вступила на скользкую дорожку и не знала, как с нее сойти. Что же изменилось с тех пор? Аарон подвинулся ближе, заградив от посторонних глаз. Зато об ушах он забыл. Весь город жадно ловил обрывки нашего разговора, чтобы сотворить новую сплетню. Герцога же, казалось, это не волновало. Он почему-то вознамерился именно сейчас докопаться до моих истинных чувств. Но выдавать их я не собиралась. Нужно самой во всем разобраться и только тогда. Хотя... Для нас обоих лучше, если все останется по-старому. Для меня уж точно, не придется страдать. Понятия не имею, когда успела привязаться к несносному супругу. Еще недавно он казался исчадьем зла, пособником демонов, безжалостным убийцей, а теперь у меня замерло сердце от мысли о смерти. Воистину, женщины легкомысленны. Потом Милорд сумел доказать, что выгоднее мне живым. Пусть думает, будто тревожу за него из корысти. Это частично правда. Бизарно я пропаду. не выберусь из Нордлунда». «Ну-ну». Тон, которым он произнес короткую фразу, не оставлял сомнений. Герцог мне не поверил. Хмыкнув, муж обернулся к Тильде и пролил бальзам на ее сердце. «Сдается, чтобы подвигнуть меня, сбросить маску. Зря старался. Даже если он утопит для Клани в комплиментах, не наброшусь на нее с кулаками». «Вы действительно оказали неоценимую услугу, Тильда. Мои солдаты сущие болваны. Они люди, а мы с вами маги». Пожала плечами блондинка. Леди Клани всеми силами пыталась сохранить невозмутимость, но уголки ее губ неуклонно упрямо ползли вверх. «И в этом наша сила», — подытожил Аарон. Он не добился нужного результата и не видел смысла продолжать игру. Бросив мертвых на произвол судьбы, пусть ими займутся местные жители. Мы покинули Эр. От праздничного настроения ничего не осталось, воодушевляющие прежде гирлянды казались жалкими. Люди попрятались, затворили ставни. Даже ветер казалось стих, чтобы не мешать всеобщей тревожной тишине. Пленными занималась Тильда. Бедняги не могли не то что пошевелиться, лишний раз вздохнуть. Их словно мешки привязали к задним лукам сёдел. Как с ними поступят? Не окажется ли судьба мертвых предпочтительнее живых? Однако спрашивать пока нельзя, Придется потерпеть до замка. Аарон и Тильда придерживались другого мнения. Они немного отстали и что-то активно обсуждали. Я же, предоставленная самой себе, с тоской вспоминала столицу. Безумно хотелось закрыть глаза и забыть случившееся, как страшный сон. Нордланд требовал бесконечного напряжения, а я мечтала о передышке. Чтобы танцевать, смеяться и не думать о том, что появится граф Гвир. Прилетят драконы или поднимутся народные волнения. Герцог просчитался, ему следовало взять в жену другую девушку. Не мать будущих детей, а соратницу. Вынырнув из тягостных мыслей, сообразила, что больше лихорадочно не цепляя за конскую гриву на каждом ухабе, незаметно для самой себя не научилась ездить верхом и как быстро. Но таков уж север, он не дает времени для раскачки. Отставшая парочка быстро догнала нас. Муж остался рядом, а Тильда унеслась прочь, нахлестывая коня. Проводив ее взглядом, порадовалась, что не придется вместе обедать. Леди Клани спешила вовсе не к замку. Видимость опасная штука. Удивленно взглянула на герцога. «О чем это он?» «Учебники тактики, милейшая Элла», — размеренно продолжил Аарон, «учит слепо не доверять первым выводам, а взвешивать все обстоятельства. Незнание подобных вещей вам простительно, а леди Клане следовало бы больше читать. Если я правильно поняла, муж намекал на наживку, которую успешно заглотила блондинка. А ведь со стороны казалось, воистину Аарон хитер. Он без труда обвел вокруг пальца обеих женщин. «Однако мне неприятны ваши сомнения». Голос герцога стал жестче, глаза на миг потемнели. «Или моих слов недостаточно? Вы по-прежнему полагаете, будто я потерял голову от прелести Тильды Клани?» «Скажите прямо, Элла». Кончики ушей стремительно покраснели. «Эм, милорд, сейчас не время и место». Я не собиралась обсуждать подобные вещи прилюдно. «Другого не представится, весь мой день плотно расписан. Но если вы столь стеснительны...» Муж взмахнул рукой, описав в воздухе широкую дугу. Она вспыхнула и осыпалась на землю мельчайшими зелеными каплями. «Вот так!» — удовлетворенно кивнул герцог и обернулся ко мне. «Я потратил сегодня много сил, но их хватит еще на одно заклинание. Право не стоило. Я могла бы зайти к вам ночью. Чувство неловкости лишь усилилось. Арну пришлось выдержать сложный бой. А я капризничала, вынудила его прибегнуть к магии. Ночью вы выспитесь, а переговорим мы сейчас». Сначала решила, будто муж меня отталкивал. Не помню случая, когда он отказывался провести со мной ночь. Однако быстро поняла, что думала, как эгоистка. Арну требовался отдых, а не постельные утехи. Хорошая жена настояла бы на том, чтобы он пораньше лег. Ну, супруг нетерпеливо постучал костяшками пальцев свободной руки по бедру. Вы вели себя с как с любовницей, поэтому я усомнилась. Аарон шумно вздохнул. И как, по-вашему, мне надлежало поступить? Выгнать ее? «С порога предъявить обвинение?» «Но не спать же!» В конец раскрасневшееся выпалило я. «О, вас это задевает!» Герцог с трудом сдержал улыбку. «Да, по закону ваша постель принадлежит мне. Я это сказала. Сама не верила. И стало так легко, как всегда бывает, когда избавишься от тяжкого груза на душе. Не нужно больше лгать, притворяться. Я действительно не желала никаких тильт и прочих женщин в спальне супруга». «Аарон Радиш принадлежит только самому себе. «Хорошенько запомните, Элла». Назидательно заметил муж, но улыбка таки расцвела на его лице. Он добился от меня нужных слов. «И меньше верьте слугам. Я могу оставаться женщиной в одной комнате и не разделить с ней ложа». Тогда я ничего не понимала. Не отбивался же он от приставания Тильды. Уверена, блондинку не устроила бы целомудренная ночь. «Политика, Элла. Мы обсуждали политику. Пока все остальные изучали простыни». Тильда укрепилась во мнении, что инцидент с братом не повлиял на мое отношение. А я с ее помощью дезориентировал врага. Сейчас это крайне важно. Власть Озланда под угрозой. Открытые военные действия заведомо проигрывают под коверным интригом. Норландцы полагают, будто я собираю силы, чтобы ударить по скрывшимся мятежникам. А я собираюсь их обезглавить. И вы мне поможете, Элла. Так ведь? Обращенный на меня взгляд Аарона допускал всего один ответ. И я его дала. Прекрасно. Улыбка второй раз скользнула по губам мужа. «Доверьтесь мне, и старые норландские роды падут».